Глава седьмая. Как поймал, так и потерял. Все еще клокоча от злости, Нема забрал из гаража старую клетку для хомяка и притащил ее к себе в комнату. Разумеется, мама никуда его не отпустила после необдуманных слов Фреда. Пришлось сидеть весь вечер дома и учить биологию. Но он хотя бы нашел несколько оживших майпупусов, когда наводил порядок на магазинных полках. И на этот раз ему удалось схватить маленьких человечков. Один из них, томатно-красный, сидел между бутылок кетчупа. Другой, лиловый, с острыми зубами, катался, как на карусели, на стойке с солнечными очками. А третий, лимонно-желтый, с косичкой на шапке, пытался открыть флакон с чистящим средством. Немо схватил сопротивляющихся малипусичек за руки и ноги, сунул в карманхуди и принес домой. Пока родители готовили ужин, он посадил человечков в клетку для хомяка, закрыл дверцу и вздохнул довольный собой. Возможно, они все-таки сумеют найти всех майпупусов до субботы. Правда, им обязательно нужно отыскать всех до одного, иначе магия не сработает. Немо был уверен на все сто. Погода станет нормальной лишь тогда, когда маленький хозяин игрушек получит обратно всю коллекцию целиком. «Что же это за сахарная мурость такая?» пробормотал отец за ужином, озабоченно глядя на дверь террасы. В стекло бились блестящие песчинки. Мама продолжала невозмутимо есть суп. «Меня уже ничего не удивляет в нудинге». Особенно погода. То отвратительная слизь с неба, то жуткий снегопад в разгар лета, то вдруг невесомость, взявшаяся неизвестно откуда. При воспоминании о странной невесомости на лице фрау Пенковски появилась улыбка. В то время у нее совсем не болели ноги. А какой пышной была прическа! Кряхтя, она поднялась с табурета и начала убирать со стола. Когда мама взяла в руки суповую кастрюлю, у Нема замерло сердце. На ручке болтался майпупус в майке в горошек. «Давай я помогу!» Нема поскорей забрал у мамы кастрюлю и отнес на плиту. Незаметно сняв человечка с ручки, он выудил еще одного из супа, где тот барахтался рядом с кусочком мяса. «Пойду учить биологию!» Сообщил он, пятясь к двери Молодец, сынок Мама удобно устроилась на диване Взяла пульт и включила телеканал треска Прозвучала заставка сериала «Безграничная любовь» Господин Пенковский наполнил вазочку сладостями Которые принес из супермаркета И поставил ее возле супруги Пока с неба падает сахар, конфет нам не продать Сказал он Немо рассердился. Ему слишком часто приходилось есть непроданные в супермаркете продукты. Чаще всего увядшие овощи или просроченные йогурты. И вот в доме появилось настоящее лакомство, а у него совсем нет времени. Он поскорее побежал в свою комнату и посадил Майпупусов в клетку, а затем решил обыскать весь дом. И действительно обнаружил еще одного человечка в ванной, где тот поднимал, как штангу, ватную палочку. Другой, бледный Лиловый, в кроссовках сидел на спортивных штанах отца. Как только Немо сунул их в клетку, Лиловый прыгнул в колесо для хомяка и побежал. вот ли! Рествот ли!» «Может, ты знаешь, сколько вас всего?» Спросил Немо у клетчатого человечка, которого нашел в туалете на журнальчике с кроссвордами. В очках с темной оправой и с огрызком карандаша за ухом он казался разумнее остальных. Но и он, увы, не смог сказать ничего путного. Много, Очень много. Вздохнув, Немо пошел в ванную чистить зубы и вдруг услышал чье-то хихиканье. Мигом вернувшись в спальню, он закричал от досады. Майпус, штангист разогнул прутья клетки, человечки выбрались из нее и попрятались по углам комнаты. «Что там у тебя?» — крикнула мама из гостиной. «Ничего!» — ответил Нема. «Просто биология не лезет в голову!» Приунывший он рухнул на кровать. «Нет, ему ни за что не стать героем!»